Часть шестая. Король. Глава четвертая. Король умер. Да, здравствует, король. Портал вывел нас в мою комнату, и ощущение чего-то гнетущего, непоправимого сразу же обрушилось на мою голову. Сельма, строго посмотрел я на нее, жди тут. Но кошка была вовсе и не против. Обняв в окорок и к громкому влыча, она облизывала его своим шершавым языком, развалившись на моей кровати. Я покачал головой и плотнее закутался в черный плащ. Осторожно вышел в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь. Все сильнее ежася со растущего беспокойства, я отправился искать мать. Встречные бросали на меня хмурые тоскливые взгляды, но вот удивления от факта моего возвращения я не увидел ни разу. Хотя меня же забрал темный маг. И вдруг вот так? Да и самих встречных было немного. Да что происходит? Я заглянул в комнату матери, потом в кабинет отца. Везде было пусто, весь второй этаж словно вымер. Зато внизу слышался ровный гул голосов. Мне все очень не нравилось, и я накинул на себя маскировку. Ну, мало ли. Стараясь никого не задеть, я спустился по лестнице и остановился на последней ступеньке, впав в некоторый шок. Большая торжественная зала выглядела жутко. Вместо обычных и вездесущих цветов по стенам висели черные портьеры. Оба трона отсутствовали, а вместо них был установлен пьедестал. Я с трудом сглотнул и на ватных шагах подошел ближе. На пьедестале лежал короб Филипп, держа в руках меч и корону. Его лицо было бледным и торжественным, с легкой улыбкой на губах. На мертвых губах. Я передернул плечами от нахлынувшего очень неприятного воспоминания. Ведь точно такое же лицо было у Руу тогда, в лесу. Торжественное, прекрасное в своем спокойствии и безжизненное. Все же я потерял. И тут потерял. Мать стояла рядом в черной вуале. Она не плакала, не ругалась, а просто молчала. Я скинул маскировку и взял ее за руку. Она вздрогнула и посмотрела вверх. Нахмурилась и резко сдернула плащ, а узнав, судорожно всхлипнула и кинулась мне на грудь. И я с трудом успела ее подхватить. «Росси! О, Росси!» Она отчаянно вцепилась в меня своими тонкими руками и, наконец, заплакала. По залу пронесся нарастающий шепот, а потом все взгляды скриптились на мне. Они передавали мое имя от одного к другому с удивлением, словно я вернулся из мертвых, с надеждой, словно я в состоянии все исправить. «Уйдите все!» – рявкнул я. И по одному наши или теперь мои подданные покинули зал. Мы с матерью остались одни в огромном зале у гроба Филиппа. В тишине, прерываемой только всклипами матери. Я же гладил ее по спине и молча ждал. Наконец, утерев рукой лицо, она снова посмотрела на меня. «Это правда ты?» Отчасти ее сомнения были оправданы. Потому что вся эта история с книгой, кроме всего прочего, имела еще один странный побочный эффект. Поверх тонких мальчишских черт принца все ярче проступали мои настоящие. Во мне еще можно было признать Росси, но на родителей я походил все меньше. «Я!» Я взял ее за плечи и заглянул в глаза. «Как это случилось?» Как? Плечи матери опустились, а в глазах снова заблестели слезы. Она отстранилась и села на ступень. Да как обычно, предательство и яд. Я сжал до боли челюсть, не понимая, кому так сильно мешали эльфы этого леса. Сначала Росси, а теперь и Филипп. И я, меня не было рядом, хоть я и решил, что в этот раз будет все иначе. Хотя ведь оно именно так и есть, иначе, по-настоящему, Больно, по-настоящему. Оказывается, мое сердце впустило в себя и других. Удивительно, что так быстро, но это уже и не важно. Мать, не глядя, похлопала на место рядом с собой и я сел. Знаешь, она положила голову мне на плечо. Я знала, что так будет, но он все равно поехал. Она снова всхлипнула. Он не верил, что ты жив. Он так отчаялся, что стал цепляться за то, что считал важным. Он все твердил про обязательство, и про королевскую честь. Мать ненадолго замолчала с трудом сглатывая гамок, застрявшую у нее в горле. «Королевскую честь», — повторила она и грустно фыркнула, — «или слово». «Да его держит только до тех пор, пока это выгодно или удобно». «Куда он ездил?» — глухо спросил я. Слова матери резали не хуже ножа. «И тут тоже смерть Филиппа моя вина». Я помотал головой, собираясь, отгоняя лишнее, и снова смог думать рационально. Нет, конечно. Нет, ведь если бы не я, то это, скорее всего, случилось бы раньше, сразу после смерти Росси. А потом пришла бы очередь матери и, возможно, остальных эльфов. Потому что этот лес кому-то сильно понадобился. Я чувствовал, как внутри растет ярость и желание этого кого-то найти. В ШР вздохнула мать на тайный совет. И он поехал один, он верил, что лес его сможет защитить и там. Ну что ж, проверим. Я прикрыл глаза и потянулся в сторону Шера. И безмерно удивился, наткнувшись на множество темных точек совсем рядом с Вирном. Так это все же из-за меня? Вероятность подобного не совсем укладывалась в событие, возможно, вначале и не было из-за меня. Зато сейчас на это очень даже похоже. Да почему те и так стремятся все у меня отобрать? Все то, что каким-то образом может быть мне дорого. И похоже, в самом вопросе и был ответ. Именно поэтому я еще сильнее уверился в своем решении не искать ру. а быть пока подальше, хоть это и могло стоить мне многого. Я сам найду все тени первым. Я их уничтожу, и они уже не смогут ничего сделать ни мне, ни тем, кто рядом со мной. «Нас атакуют!» – очень ровным голосом сказал я, осторожно толкая мать. Они уже почти дошли до Вирна. «Откуда ты знаешь?» – в голосе матери было столько удивления. «Ваше Величество!» – влетел Эмис. «Только что доложили, к Вирну приближаются войска Эшера». И я кивнул и поднялся. Эмис смотрел на мать, а она на меня. «Собирая войска!» – обратился я к Эмису и на минуту задумался. «На арене!» всех кого сможешь найти. Ты и вы примите командование. В зале было темно и похоже командир меня не узнал. Так как в его голосе сквозило сомнение, он не отводил взгляда от моей матери. Эмис, это Росси, объяснила она и поднялась за мной следом. Делай, как он говорит. Действительно, Росси? С еще большим сомнением спросил он и сделал пару шагов к нам, смотри возьмое лицо. Мать подошла к пьедесталу, трясущимися руками забрала корону отца и снова повернулась ко мне. «Россия!» – тихо прошептала она, и я, поняв, опустил голову. Она надела корону, и тут все вышло странно и очень неожиданно. Во-первых, тело отца засверкалось и рассыпалось искрами, которые поднимались в воздух разлетались уже сотнями светящихся бабочек. Во-вторых, весь черный цвет в зале, портьера, ковры и прочее снова сменился на зеленый. А в-третьих, я словно сам стал лесом, чувствуя в нем малейшее движение. Это было... ух, как это было! Я устремил свое внимание к верну, ища войска противника. Их было много, но хуже всего были тени, ибо их присутствие я теперь воспринимал как болезненные раны. И я внезапно понял, почему именно в это тело и почему меня все время тошнило. Да потому что я вместе с ним получил еще одну силу и больше не являюсь марионеткой теней. Теперь тут я могу решать сам. Я могу сделать по-своему. И именно поэтому тени так старательно меня избегают. Интересно, это та старушка так потрудилась? Или это из-за той иллюзии просто что-то сломалось? Но я не стал копаться, а просто все это разом принял. «А раз уж есть, то почему этим не воспользоваться?» Я вернул внимание на верные, и насчитал дюжину теней. Причем шестеро были не с войском, а поодаль, каждая сама по себе. Я дождался, когда люди войдут в ущелье перед главными башнями крепости и чуть тряхнул склоны. Лес откликнулся и, набирая скорость, камни посыпались вниз, обрушивая на головы шерцев тонны породы. Я зло усмехнулся, услышав их крики и ругань. «Кто с мечом придет?» Роси пыталась достучаться до меня мать. «Филипп, что происходит?» Я снял корону и уменьшив, надел ее на палец. Так я все еще чувствовал связь с лесом, но мог оставаться собой и тут. «Рис», — поправил я ее, беря за руку. «Что?» — недоуменно посмотрела на меня. «Какой еще рис?» «Ты Филипп, король Филипп». «Идем». Я открыл тропу, потом разберемся. Благодаря мне Вирн был готов отразить атаку всего войска Эшера, а не только тех жалких остатков, которым посчастливилось выбраться из-под обвала. Дождавшись, пока Эмис собрал всех, кого нашел, я переправил теперь уже свое войско в Вир, просто открыв тропу. Надо сказать, что обретенная связь с лесом мне в этом здорово помогла, постоянно накачивая меня маной. Без нее я бы не справился. А вот остальные восприняли этого исключительно как чудо. Их глаза, обращенные ко мне, зажглись чем-то похожим на фанатизм. И они смело ступили в черную бездну. Орлы... Так что и шерца когда поняли, что столкнулись не с пограничным отрядом лесной крепости, а с полным составом всей эльфийской армии, трогнули и побежали. Но я не собирался никого отпускать. Под моим чутким руководством сам лес превратился в чудовище, хватающее людей корнями, поджидая и скидывая на них сучья или камни, а лесные хищники превратились в томимых преследователей, оттесняя выживших к болоту. Горстку людей все же стоило оставить в живых, чтобы было кому рассказать о случившемся, и чтобы никто даже подумать больше не посмел о захвате моего леса. Филипп был благородным, Росси, наверное, чутким и добрым, а вот Рис... Я был убийцей, темной, ночной тварью, и никогда этого не отрицал. Все хорошее, что было во мне, принесла или разбудила Ру, а все темное рядом с ней пряталось» но сейчас ру рядом со мной не было, а боль потери умножила все плохое, и оно не оставляло мне выбора. И я снова открыл тропу и шагнул туда, где собирались остатки нападавших, встретили меня торжественно, звоном оружия и отборной руганью. И вся дюжина теней была среди них. живучие твари хотя мой лес не хотел к ним прикасаться вообще а значит, ими мне придется заняться лично. Ну что же, пусть лес ими и брезговал, но его можно было использовать и иначе. Я зачерпнула от души силы, и под тенями вспыхнула яркие красные руны. Подземный огонь вырос в каждой из них минимум на пару метров от поверхности. В этот раз не осталось даже трупов. Только дым, и он сразу же устремился ко мне. Я даже попятился, не желая это в себя принять. Только не сейчас, подумал я, безумно захотев, чтобы это остановилось. И оно остановилось. Я удивленно смотрел, как дым стекся в один клубок, уплотнился и вытянулся, став чем-то похожим на толстого удава. Я повел рукой влево, и голова этой штуки послушно стремилась за ней. Я повел вправо, и все повторилось. Я хмыкнул и посмотрел на солдат, тихонечко наблюдавших за моим экспериментом. «Так!» – протянул я, осматривая ободранную толпу. «Среди вас остались те, кто это начал?» Народ зашептался. Потом послышали спинки, ругать, угрозы и жалобы. Из кучи вылетел немолодой мужик и растянулся возле моих сапог. «И кто это у нас?» – поинтересовался я, – все у того же народа. «Брат короля!» – выкрикнул кто-то из первых рядов. «Ого!» – восхитился я. «Ну, вставай!» Я протянул ему руку. «Мы поговорим, а народ побудет свидетелем!» В толпе раздались ободряющие крики, и я бросил грозный взгляд, добавив «Молчаливым, свидетелем!» Постепенно повисла тишина, и удовлетворенно кивнул «Так чем вам Филипп не угодил?» Спросил я у собеседника, наколдовывая нам пару стульев и приглашая его сесть на один из них «И поесть!» – буркнул командующий, нахально свыкнув глазами Я снова восхитился теперь уже его наглости и снова махнул рукой, быстро соображая стол и пару блюд. Народ молча, но шумно сглотнул слюну. «Обреченным положено», — согласился я. «Ну так?» «А что так?» — пожал плечами мужик, рассматривая тушку курицы и думая, откуда лучше начать. «Мы хотели раньше, даже давно». Но король Филипп все время намекал на грозную силу, которую он владел, и, похихикивая, предлагал попробовать. Он бросил на меня быстрый взгляд. «Ты же понимаешь, как это всех раздражало?» и «Я кивнул». Мы попробовали и обломались. А заодно и поверили в то, что сила у него и впрямь была. Тогда мы заключили мир. Он откусил от ножки, жадно подбирая пальцем жир, капающий ему на подбородок. Народ снова сглотнул слюни и тихонько заворчал. А с год назад к нам пришли пару личностей, представились мистиками и объяснили популярно, что мы идиоты. А надо было сначала грохнуть принца, потом короля, а там уже и лес не страшен. Командующий от жадности подавился и закашлялся, показывая рукой, что теперь бы еще и запить. Я хмыкнул и добавил на стол бутылку вина и стакан. «Благодарю!» – довольно крякнул мой гость, побрезгивая стаканом и опустошив сразу полбутылки. Мы подумали, поговорили между собой и согласились, что действительно не с того начали. Мистики выполнили обещанное, и пред слег со страшной неизлечимой болезнью. Все уже потеряли руки в предвкушении, но этому щенку каким-то чудом удалось выжить, а мы снова остались ни с чем. А потом... Командующий ткнул в меня ножкой от второй курицы и хрипло рассмеялся. Казалось, что в темный. Смешно. А главное, мы вообще могли жоп не поднимать, и все случилось бы само. Но снова пришли мистики ровно с тем же предложением. И в этот раз даже все вышло. По крайней мере, мы так верили, пока на нас не обрушились скалы. Он скис и вытер жирные пальцы от собственной штаны. И «Не появился ты!» «Да кто ты такой вообще?» «А ты не узнал?» – ахнул я и стянул с пальца корону, покрутил и увеличив надел на голову. «Король Филипп? Кто еще?» «Вот ведь!» – крякнул мужик, и дальше пошли непечатные выражения. Лес обрадованно потянул ко мне пальцы, но я больно по ним ударил и снял корону. «Я еще занятый, и обниматься мне некогда». «Ты уж извини, – пожал я плечами, – я не кровожадный, мог бы попроще, но надо кое-что проверить». Командующий осекся и под моим взглядом. Будет больно, предупредил я. Наверное. Я кивнул в его сторону, и тень, которая тихонечко все это время ждала у моих ног, набросилась на командира. Я еле сдержал спазм в желудке, а из народа кое-кого все же вырвало. Доживав несчастного, тень вернулась, но забирать в себя мне ее совершенно не хотелось. Я передернул плечами и посмотрел на плащ, все еще вещевший на моих плечах. А почему бы и нет? Я кивнул ей на него, и она послушно исполнила, втягиваясь в черную ткань. Интересно. Я посмотрел на народ, а народ множеством глаз смотрел на меня и молчал. Похвально. Ну что, орлы, все видели? Орлы смотрели друг на друга, не решаясь выдать ответ, так как не знали, какой будет верный. А повторять судьбу командующего не хотел никто. Да ладно, я встал, и стулья со столом пропали. Я уже не злюсь. Даже, можно сказать, почти простил. Вы же по принуждению пришли? Все дружно закивали. Вот и я там же. Я открыл тропу на границу леса. Тогда на выход. А это куда? Осторожно спросили с первого ряда. Домой, хохотнул я и кивнул на портал. «Подброшу до границы США. Первый из народа осторожно подошел и заглянул внутрь. Я лихонько подтолкнул его порывом в спину и сердито посмотрел на остальных. «Ну, пока я добрый!» Все одновременно кинулись к тропе, видимо, представив меня злым. Через пару минут никого не осталось. Я закрыл эту и открыл новую тропу для себя в свою комнату. Сельма лежала на кровати над убогими остатками окорока и рычала на птицу. Я лег рядом с ней, выкидывая лишнее в окно. Ворон или вран довольно каркнул и улетел следом, а Сельма презрительно фыркнула. «Да ладно тебе!» – я откнулся в пушистую шкуру и закрыл глаза. «Я так устал! Я, между прочим, теперь король!» Сельма заурчала, а я вскоре уснул.